Две легенды о Товии Ловице. Валерий Зяблов. Мартин, Эх, отец Бертольд, коли бы ты не побросал волхимический огонь всех денег, которые прошли через твои руки, то был бы богат. Ты сулишь мне сокровища, а сам приходишь ко мне за милостыней. Какой тут смысл, Бертольд? Золото мне не нужно. Я ищу одной истины. Пушкин. «Сцены из рыцарских времен». Часть первая. «Ловец искусный». В XVIII веке, в неторопливом веке галантных людей в пудренных париках, жил в Петербурге Товий Егорович Ловец, Гезель главной аптеки или товарищ аптекаря, или, что проще, помощник провизора. Было ему 28 лет, и он уже владел всеми секретами своего спокойного ремесла. Первейшей заповедью этого ремесла была чистота, ибо лекарство не должно содержать ничего, кроме того, что приказано в рецепте, иначе оно может обернуться ядом. Поэтому аптекари искренне были первыми мастерами в деле очистки веществ, А те из них, кому не чужды были наблюдательность и любопытство, становились знатными химиками. Что и получилось с Товием Егоровичем. Все началось с винной кислоты, нужной для приготовления рвотного. Способ ее очистки был незатейлив. Кислоту растворяли в горячей воде, затем охлаждали, и она выпадала в виде крупных чистых кристаллов. Но этот способ был ненадежен, ибо стоило хоть чуточку перегреть раствор, как вместо белых кристаллов получались бурые, и товарищ аптекарь-ловец долго думал, как бы эту процедуру улучшить. Помог случай. Однажды Товий Егорович пролил раствор на песок, в котором его грел. Чтобы не терять вещество, он постарался собрать хотя бы часть пролитого, и поразился. Кристаллы, выпавшие из собранного раствора, оказались, на удивление, белыми. Песок не мог быть тому причиной. Однако, кроме песка, в бане было еще одно вещество – древесный уголь. Не в нем ли дело? Ловец поспешил эту версию проверить. Взял новый раствор кислоты, насыпал в него угольного порошка, прокипятил в таком огне, в котором вещество должно было безнадежно потемнеть, а кристаллы все равно получились чистейшие. Тут у него не осталось ни малейших сомнений. Уголь, представляющий собой почти чистый флогистон, жадно впитывает в себя и тот флогистон, которым богаты бурые, смолистые продукты разложения винной кислоты. Объяснять все и вся злоключениями флогистона, мифической субстанции с отрицательным весом, придающей веществам горючесть, цвет и запах – было тогда общепринято. Дело происходило в 1785 году, и хотя во Франции Лавуазье уже начал мутить воду всякими вредными фактами, вести о них до Петербурга еще не докатились. И здесь эта теория работала не хуже других. Во всяком случае, в соответствии с ее предсказаниями, ловицу удалось столь же успешно очистить углем, Многие вещества, применявшиеся в аптекарском деле – уксусно-кислый калий, камфору, масло оленьего рога, елопановую смолу и прочие. Заурядный аптекарь был бы наверху блаженства, свое изобретение, пожалуй, сделал бы тайной и кормился бы им до конца дней своих. Но не таков был тихий Товий Егорович, ибо сидел в нем неуемный бес любознательности. И ловец принялся выяснять, какую еще пользу может принести уголь-очиститель, Оказалось важнейшую. Оказалось, что селитру, из которой делался порох, основной стратегический продукт того времени, с помощью прокаленного угля и квасцов можно довести до высшей очистки одной кристаллизации вместо трех. И что другой стратегический продукт, питьевую воду, можно хранить в деревянных бочках месяцами и годами, ибо она не загниет, если в бочку на одну шестую высоты насыпать угля. Это открытие тоже сразу нашло применение на кораблях и в действующей армии. Оно было сделано в 1791 году. Бои с турками шли в низовьях Дуная, где во многих местах вода для питья непригодна. И еще прежде того, ловец добился успеха в очистке хлебного вина, производство которого издавна было видной отраслью российской промышленности. Уголь здесь буквально творил чудеса. Зловредные сивушные масла, из-за которых водку еще при Иване Грозном называли «зелено вино», истреблялись добавлением углей куда надежнее, чем даже многократной перегонкой. И еще уголь оказался пригоден для отбеливания сахара, для чистки зубов, для присыпания ран и для многого другого. XVIII век был более благосклонен к ученому делу, чем предыдущий. Раньше астроному, алхимику и философу нужно было сыскать себе мецената, который назначил бы ему некую должность и пенсион. Теперь же наука стала хорошим товаром. Часовых дел мастер Гаррисон, сделавший точный и надежный хронометр, получил от британского парламента огромную по тем временем премию в 20 тысяч фунтов стерлингов. До его изобретения навигаторы не могли точно определять долготу. Другой англичанин Аркрайт, который, скорее всего, не изобрел, а удачно украл у кого-то конструкцию предельных машин, обеспечивших пряжей всю английскую промышленность, был вознагражден еще щедрее, поскольку догадался сам стать фабрикантом. А великий французский химик Лавуазье был удостоен должности директора управления порохов и селитр. Труды Ловица тоже не остались незамеченными. В 1787 году он стал провизором, а спустя несколько месяцев и главным аптекарем главной аптеки. В том же году По личной рекомендации Екатерины Романовны Дашковой, просвещеннейшей дамы, которую ее крестная мать Екатерина II назначила директором Академии наук, Товий Егорович был избран в Академию адъюнктом. Спустя еще шесть лет бывший помощник аптекаря стал полноправным академиком и профессором химии, а сверх того надворным советником. Чин по тем временам немалый – равный подполковнику. Еще он стал членом комитета, управлявшего вольным экономическим обществом, почетным членом Государственной медицинской коллегии и прочее, и прочее. Находились, однако, критики, утверждавшие, что никакого очищающего действия уголь не оказывает и, кроме того, может вредить здоровью. Ловицам отвечал, что иногда уголь не помогает, потому что он не обработан должным образом и обстоятельно описывал способ приготовления того угля, какой и в наше время зовут активированным. И для наглядного подтверждения того, что любой, даже приготовленный из ядовитого вещества уголь безвреден, Товий Егорович съел уголь, полученный из 3,5 унций, примерно 105 грамм, опиума. У исследования всегда есть внутренняя логика, сюжетная линия. Она вела Ловица от угля к другим очистителям, от удаления смолистых загрязнений к общим проблемам чистоты вещества. Ловец объявил войну воде. Той воде, которая в качестве неистребимой примеси входила в состав и уксуса, и спирта, и эфира. Точнее, уксусов, спиртов, эфиров – поскольку тогда существовали десятки сортов этих продуктов, отличавшихся, как считалось, способом приготовления и свойствами, а по существу только содержанием воды. Применяя все тот же уголь, ловец вначале удалил из крепкого уксуса желтые примеси, а затем выставил жидкость на мороз, чтобы из нее вымерзла вода. Полученный лед не плавился в прохладной комнате, а запах жидкости, полученной из него после отогревания на печке, был невиданно резким. Это означало, что лед состоял вовсе не из воды, а из уксуса небывалой крепости. Уксуса небывало жгучего, и ловец тут же применил его для выжигания мозолей. Он радовался, как ребенок, замораживал кислоту то большим холодом, то малым, снова плавил ее то рукой, то огнем любовался крупными кристаллами и радугой, иногда видимой при их выпадении, и при этом делал важнейшее наблюдение над переохлаждением жидкости над ролью затравок при кристаллизации и разрабатывал способы точного измерения крепости кислот, предвосхищавшие объемный анализ нашего времени. Метод приготовления безводной уксусной кислоты, получившей название «Ледяная», немедленно вошел в российскую фармакопею. Ледяной ее зовут и поныне. После уксуса настала очередь спирта. Винный спирт – это замечательное произведение природы и искусства, вполне заслуживает того, чтобы мы приложили все усилия к наиболее полной очистке его от всякой чужеродной материи. Так начинает Ловец статью о безводном спирте. Над этим веществом аптекари и алхимики колдовали с X века, но никто из них не держал в руках спирта совершенно чистого. Во времена ловица химики уже умели оценивать крепость спирта по его плотности, которая снижается по мере удаления воды. Еще Парацельс говорил «вес никогда не может обмануть знатока». Предшественники Ловица считали чистым спирт с плотностью 0,815. Ловец же сумел с помощью прокаленного поташа изгнать из такого спирта последние проценты воды и получил жидкость с плотностью 0,791. По современным измерениям, плотность совершенно сухого, так называемого абсолютного спирта, равна 0,789. Серный эфир тоже был веществом, давно известным и применявшимся в медицине. Однако то, что называли эфиром, в действительности было смесью эфира со спиртом и водой. Плотность 0,732. Обработав эту жидкость прокаленным хлористым кальцием, ловец увидел, что после этого при ее перегонке с конца реторты капли не капают. Тем не менее, если приемник охлаждатель льдом, то в нем собирается очень летучая жидкость, обладающая чрезвычайно пронзительным приятным запахом. Ее плотность равнялась 0,716. По современным данным, плотность абсолютного эфира 0,714. Готовят его точно так же – сушат хлористым кальцием. Достижений, подобных перечисленным, было много – без любознательности не давал покоя искусным рукам Товия Ловица. Одни открытия приводили к другим. Абсолютный спирт, как и ожидал Ловец, по растворяющей способности резко отличался от спирта влажного. Это свойство было им немедленно использовано для разделения солей. А раз уж дело дошло до солей, то Ловец изобрел способ различать их по форме налетов, образующихся на стекле при упаривании растворов. Не зря в наше время пишут, что его можно считать отцом кристаллохимии, о чем ловец, разумеется, не догадывался. Изучение кристаллизации часто требовало сильного охлаждения растворов. Но не всегда же на дворе стоит мороз. Даже зимой, даже в России, и ловец стал изобретать составы для искусственного охлаждения. Самой удачной оказалась смесь снега с хлористым кальцием. Ее до сих пор применяют в лабораториях. Между тем, слава о его искусстве разнеслась по всей России, и ловицу отовсюду начали посылать для исследования образцы всевозможных минералов, углей, глин, даже какой-то съедобной земли. Слали, разумеется, в самых трудных случаях, Для обычных анализов уже были лаборатории и в Москве, и на Урале. И Ловец изучал все – финляндскую молибдену, оказавшуюся превосходным графитом, шиферный уголь из-под Тулы, а еще подмосковный торф, сибирскую хромовую руду, способы извлечения сахара из естественных произведений в России находящихся и многое другое. За всеми этими делами его стерегли вопросы, которых не может избежать ни один вдумчивый человек, обнаруживший в природе что-то ранее неизвестное. Почему уголь очищает растворы, и почему он все же не способен сделать морскую воду пресной? Может быть, здесь и в самом деле замешан флагистон? Как легко и просто было бы все списать на флагистон. Но времена менялись. Это чувствовали все просвещенные люди. В 1781 году в Берлине была издана книжка ученейшего и, кстати, нечуждого химии насмешника Распе «Приключения барона Мюнхаузена». В ней заодно с феерическим хвостовством добрейшего барона весело пародировалась схоластическая логика, позволявшая объяснить все, что угодно, выдуманной причиной. В вышедших спустя два года размышлениях о флагистоне Лавуазье осмеял измышления флагистиков столь же ядовито. За этим последовали годы, когда открытия и изобретения сыпались, как из рога изобилия. Начиналось победное шествие опыта числа и меры. Теоретизировать по старинке стало решительно невозможно. Каждое свое слово – Ученый обязан подтвердить экспериментом. Ловец чувствовал это веление времени не хуже других. И ему ли искуснейшему в опытах было горевать по такому поводу? Он решил сравнить дефлагистирующее действие угля и азотной кислоты. Уголь, рассуждал Ловец, притягивает флагистон потому, что он сам сплошной флагистон, а азотная кислота из-за того, что ей флагистона не хватает. Что же сильнее? Он кипятил уголь с азотной кислотой до тех пор, пока не получилось какое-то белое вещество, растворимое в воде и в спирте. В описанных им свойствах растворимого угля спустя полтора века с удивлением узнали свойства миллитовой кислоты, шестиосновной кислоты бензольного ряда. Был все-таки толк и от теории флагистона. Ее проверка побудила ловиться, осуществить не что иное, как синтез органического вещества. О таком в XVIII веке даже не мечтали. Можно подумать, что это была случайность. Но вскоре ловец почему-то решил подействовать на ледяной уксус хлором. Для описания того, что произошло, в то время не было даже подходящих терминов, но искусство очистки веществ и на этот раз ловица не подвело. Он выделил две новые кислоты, одну твердую, другую жидкую. В них ныне легко узнать хлоруксусную и дихлоруксусную. Может быть, и это случайность. Ну а что тогда можно сказать о предпринятой им попытке получить из того же уксуса щавелевую кислоту? Не синтез ли это, пусть и неудачный? Нет никаких сомнений. Кабы не умер безвременно Тови Егорович в 47 лет, Быть бы ему автором первого в истории осмысленного органического синтеза. от теории флогистона в последние годы жизни он все равно отказался. Лавуазье был прав, не подтверждал ее опыт, и все тут. Вот как много успел Тови Ловец за неполных два десятка лет. Часть вторая. Ловец невезучий. XVIII век, просвещенный, неторопливый, галантный, был еще и таким же бурным и жестоким, как все предыдущие. В середине августа 1774 года, в самом конце последнего безнадежного страшного отступления крестьянской армии Емельяна Пугачева, в руки пугачевцев попал в городе Камышине, одетый по иностранному человек – в русском языке нетвердый. После краткого допроса он был казнен. Так обрвалась жизнь Георга Морица-Ловица, физика, астронома и математика, пятью годами ранее выписанного из Геттингена, наскоро и неточно нареченного Давыдом Егоровичем, а также российским академиком, и тут же отправленного в экспедицию, из которой он уже не вернулся. Что же его погубило? Пушкин в истории Пугачева излагает такую версию. Пугачев бежал по берегу Волги. Тут он встретил астронома Ловица и спросил, что он за человек. Услышав, что Ловиц наблюдал течение светил небесных, он велел его повесить поближе к звездам. Адъюнкт и Находцев, бывший тут же, успел убежать. Однако есть и другая версия. Ее придерживался историк Сухомлинов. Пугачев астронома и в глаза не видел. Не до того ему было. И не вешал никто академика. Его попросту проткнули рогатиной. Для этого вполне хватило бы ненавистного вчерашним крепостным немецкого наряда и чуждой речи. Но не исключено, что при допросе наивный немец проговорился об одной из побочных целей своей экспедиции – исследовать трассу канала, который соединил бы Волгу с Доном. А пугачевцам могла еще быть памятна попытка Петра I такой канал соорудить. Она стоила жизни тысячам крестьян, мобилизованных в царские работы. Так или иначе, факт остается фактом. Астронома не стало. Это несчастье было не первым и, увы, далеко не последним в жизни его сына Иоганна Тобиаса, а по-русски Товия Егоровича, худого и болезненного подростка, делившего с отцом все тяготы палаточного экспедиционного быта. Вдовый астроном взял его с собою, надеясь, что вольный степной воздух поправит здоровье сына. Какая там поправка? Когда ловится младшего, отныне круглого сироту, привезли в Петербург и отдали, наконец, учиться в академическую гимназию, ему уже стукнуло 18 лет, то жалоб на его поведение и прилежание не было, но он оказался подвержен меланхолии и припадкам подучей болезни. Сказывалось, видимо, и немалая нагрузка учения, и тягость быта на казенной квартире, и, надо думать, не давали покоя воспоминания о степных бурях, о панической эвакуации вниз по Волге, об отце, который бежать отказался, и остался вблизи зарытых в земле инструментов и записей экспедиций. Ученики, достигшие возраста усов и бороды, были в академической гимназии не в диковинку. Многие гимназисты имели отроду 20 лет и более. Ученье было неторопливым. Поэтому вовсе не возраст был причиной того, что спустя два года юного Товия Егоровича перевели из гимназистов в аптекарские ученики. Сделали так потому, что переменную образа жизни надеялись улучшить состояние его здоровья. Это действительно оказалось для него благом. Санкт-Петербургская главная аптека была лучшей в России, и при ней имелась прекрасная по тем временам лаборатория, которая немедленно стала главным местом обитания ловица. Прежде увлечение математикой было забыто, и он с головой погрузился в химические опыты, не забывая при этом обучаться всякой аптекарской премудрости. Но болезнь его не оставляла. И, решив, что помочь ловицу могут только забота и уход родичей, ему выправили от академии командировку и отправили в 1780 году в Геттинген к единственному его родственнику Рипингаузину, дядюшке по материнской линии. К тому времени Товий уже дослужился до должности Гезеля. В Геттингене он исправно посещал лекции медицинского цикла и одновременно лечился по своей собственной методе – пешими походами, длиной сначала в десятки, а потом и в сотни миль. Интуиция подсказывала Ловицу – Движение и обилие впечатлений – лучшее лекарство от депрессии. Разум и интерес к жизни одолели хворь, припадки прекратились. И по ходу лечения ловец пешком посетил почти все страны Европы. Но все же его тянуло в Россию. Он писал в академию, что лекарь из него получится едва ли, а мечта его – вернуться в Петербург, в лабораторию при главной аптеке. Так все и устроилось. Весной 1784 года 27-летний ловец, неудостоенный ни дипломов, ни титулов, но набравшийся сил и знаний, вновь приступил к исполнению обязанностей помощника-аптекаря, а все свободное время стал отдавать химическим опытам. Тогда же он женился на девице Кинкель. Известно, что способность угля очищать растворы – Ловец открыл в ночь на 5 июня 1785 года. Почему он не спал ночью? Может быть, у него болел ребенок? Это вполне вероятно. Из шести его детей от первого брака умерло пятеро. Затем умерла жена. Ловец женился вторично на ее старшей сестре. Это было в 90-е годы, незадолго до того, как он стал академиком. Звание академика было в те времена далеко не таким почетным, как ныне. Общепринятым было суждение о том, что наука – дело не дворянское. Академиками становились либо одаренные выходцы из простонародья, либо наемные иностранцы. И церемонились с ними мало. Математику могли приказать вершить литературную цензуру, а астроному – разбирать какой-нибудь каверзный бракоразводный процесс – Гражданское законодательство четкостью не отличалось. Деньги на науку выделялись крайне неаккуратно. Жалования академикам иной раз не платили по полгода. Пример Франции показывал, как опасна эта чересчур просвещенная публика. Не случайно же среди членов революционного конвента было столько ученых. При российском императорском дворе с пугливым вниманием следили за всем происходящим в Париже, злорадствовали, когда после казни монарха бунтовщики принялись казнить друг друга и одновременно усиливали строгости по отношению к местным вольнодумцам, как реальным, так и потенциальным. Едва умерла Екатерина II, завершилась академическая карьера княгини Дашковой, новый император назначил нового директора академии, человека прямого, немудрящего и рассуждавшего просто. Раз академики имеют чин, Стало быть, присутствие на службе для них столь же обязательно, как для чиновников любого департамента. И появилось на свет знаменитое распоряжение о неукоснительном посещении всеми академиками всех академических заседаний. В случае же отсутствия стала обязательная объяснительная записка. О, тут академики показали себя истинными интеллигентами, записки сочинялись неподражаемые. В качестве причин отсутствия вход пошли мигрень, кривошейность, кефалология, по нынешнему головная боль, анорексия, потеря аппетита, горловые боли, перекладка печей в квартире и многое, многое другое. Ловицу изобретать причин не приходилось. Дети от второго брака тоже постоянно болели. Не везло ему и в некоторых ученых делах. В 1792 году, изучая состав тяжелого шпата, он ухитрился заметить, что растворы, остающиеся после кристаллизации солей бария, содержат какую-то хорошо растворимую соль. Необычный вид ее кристаллов навел его на мысль, что в шпате есть какая-то неизвестная земля. Тогда ловец тщательно изучил более 20 видов тяжелого шпата из разных месторождений и во всех обнаружил около 2% этой земли. Выделял ее он по своему особому способу, с помощью абсолютного спирта. Пока он собрался об этом достижении сообщить, наступил 1794 год, и пришло известие об открытии одновременно двумя шотландцами и знаменитым немцем Клапротом солей нового металла стронция. Было оно сделано в том же 1792 году, но ловицу с его обстоятельностью осталось лишь подтвердить наличие стронция не только в шотландском стронционите, но и в тяжелых шпатах. Очень похожая история приключилась и с хромом. В 1798 году друг ловица, вице-президент Берг-коллегии Мусин Пушкин, талантливый химик-любитель, прислал ему образец сибирской свинцовой руды краконита. Кракоид когда-то исследовал сам Ломоносов. Ловец немедленно занялся этим образцом и выяснил, что кроме свинца есть в нем некий неизвестный металл. В том же году появилась статья французского ученого Вокелена, посвященная изучению того же кракоида и открытию в нем того же металла, который Вокелен назвал хромом. Ловецу же опять досталось лишь сообщить о наличии хрома и в других минералах, залегающих на Урале, а также, что очень любопытно, установить наличие хрома в железных метеоритах. Товий Егорович был безмерно скромен. Ему и в голову не пришло хлопотать о приоритете в открытии этих двух элементов. Для того, чтобы навеки укрепиться на страницах справочников, Человеку более удачливому или более напористому вполне хватило бы и одного. Тогда же ловец занимался опытами по искусственному холоду. Среди прочих составов им применялась смесь снега с едкой щелочью. С ее помощью ловец добрался до минус 50 градусов, замораживал по нескольку фунтов ртути и с искренним восхищением убеждался, что ртуть, как и все металлы, можно ковать и строгать. Эти эффектные опыты ему было приказано продемонстрировать перед царскими детьми, будущим императором Александром и его братом Константином. На заседаниях же Академии наук он замораживал ртуть многократно. Щелочь со снегом ловец смешивал голыми руками, в результате чего все его пальцы были поражены нарывами и сильнейшей ногтеедой. В течение полугода после этих опытов ловец не мог работать. Еще дороже обошлись ему опыты с хлором. Тогдашняя лабораторная техника не позволяла уберечься от отравлений. Ловец добросовестно отмечает в статье, что во время работы он неоднократно терял сознание, и долгое время спустя его мучили боли в груди. Он не мог, конечно, знать, что отравление хлором не проходит бесследно. Вдобавок оно было не единственным. Ловицу приходилось много работать и с санистыми соединениями, и с ртутью. Так что уже к 1800 году его здоровье стало сильно сдавать. Вдобавок случилось несчастье. Сухожилие левой руки ловица перерезало стекло, выпавшее из дверцы шкафа. Он перестал владеть рукой. Ухищрения медиков и даже хитроумные приспособления механиков помогали плохо. Весной 1801 года высочайшим повелением Ловицу было приказано отправиться в Курляндию для исследования якобы обнаруженных там минеральных вод. Повеление родилось в беспокойной голове Павла I, и хотя император был в марте того же года убит, тем не менее сохранило силу. Никаких минеральных вод в указанном месте не оказалось, однако в этой бесполезной и изнурительной командировке пришлось провести все лето. Тем временем умерла и вторая жена Ловица. Вскоре он женился в третий раз. Катерина Ловиц была очень заботливой женой, но здоровье Тови Егоровича уже нельзя было поправить никаким уходом. По этой причине ему не удалось осуществить свой заветный замысел полет на воздушном шаре с целью исследования атмосферы. Ловец тщательно подготовил все приборы, но отправиться в полет сам уже не смог. Вместо него полетел академик Яков Дмитриевич Захаров. С 1802 года ловец работать перестал. К уже перечисленным болезням прибавились возобновившиеся припадки и меланхолия. В Академии его отсутствие никого не обеспокоило. Там шла очередная реорганизация в связи с воцарением нового монарха. Ловица начали забывать еще при жизни, и когда в ноябре 1804 года он умер, то Академии об этом доложили спустя три дня, а краткий некролог напечатали лишь в 1809 году. В научной литературе О нем упоминали после этого крайне редко. Часть третья. Суждение о счастье. История не сохранила для нас даже портрета Товия Егоровича Ловица. Осталось лишь силуэтное изображение, да столь же схематичное жизнеописание, сводящееся к двум расхожим легендам. Был он безмерно искусен и не менее несчастлив». Но последнее приложимо к очень многим ученым, среди которых редки счастливчики в житейском смысле этого слова. Их счастье особое. Канул в прошлое XVIII век галантный и свирепый, успели прославиться и забыться бесчисленные цари, полководцы и властители дум, а результаты открытий ловятся, до сих пор приносят пользу миллионам людей. Не есть ли это самый удачный итог человеческой жизни? Часть четвертая. Архив. О безвредности древесных угольев. По елику господин надворный советник, доктор и медицинской коллегии член Никон Карпинский объявил в присутствии императорскому экономическому обществу, якобы из опытов известно, что употребляемая водка Очищенное помощью уголья, производит в желудке неприятные чувствования, то сие возмещение возбудило собрание вопросить господ-членов, химии профессора Ловица, медицины доктора Елизена и профессора физики Коль Рейфа, находят ли они при очищении хлебного вина уголь вредным здравию человеческому? с таковым притом к ним припоручением, дабы подали о всем письменные свои объяснения, которые я здесь и сообщаются. Ответ профессора Ловица: Первое. Императорское вольное экономическое общество по особливому поводу требовало от меня и многих своих членов письменного объяснения, может ли дровяной уголь как очищающее средство хлебного вина, здоровью быть вреден. Второе. Неприятные действия, кои в желудке от хлебного, уголь очищенного вина чувствуют, не происходят, по мнению моему, ни от угля, ни же от чрезвычайно малого количества, содержащейся в нем тесно сопряженной щелочной соли. Но паче, ежели оно справедливо, от естества самого хлебного вина, которое, как то я охотно признаюсь, одним углем совершенно преобразовано быть не может. Третье. Давно известно, что нездоровье, производимое неочищенным хлебным вином, происходит наипаче от его горючих масляных желудок и нервы противным образом возбуждающих частей. Итак, ежели сии вредные части от неродивого обработывания с угольями не совсем отделяться, то, естественно, такое худо-очищенное хлебное вино над чувствительными людьми должно удерживать еще часть своих неприятных действий. Известно, что даже благовонные эфирные маслы, наипаче приятное цитронное масло, присутствием своим приводки великую головную боль возбуждают умалчивая о прогорклом масле, который уже по естеству своему одним своим запахом противно. Четвертое. Такое погрешительное или несовершенное очищение хлебного вина может быть двояким образом. А именно, первое, когда самой угольный порошок приготовлен из худо-перекаленных угольев, кое еще содержат неразрушенные масляные части и в огне испускают дым, или второе, когда к очищаемому хлебному вину приложат слишком мало угольного порошка, при коем случае, естественно, не вся содержащаяся горючесть отделена, быть может. Пятое. Кто сомневается, что те люди, коим самое очищенное хлебное вино нездорово, еще бы несравненно более претерпели, когда бы они употребили совсем неочищенную водку, к коей следственно никакой уголь не прикасался. Однако ж, сколь много людей, коим неочищенная хлебная водка совсем не сносна, употребляют ее теперь очищенную углем не только охотно, но и, как уже всеобще известно, без всякого вреда своему здоровью. Шестое. Хотя угольями очищенное хлебное вино вредные свойства получить и может, Но Токма тогда, когда в нем так, как ныне часто бывает, непристойными подделками или посторонними, худоупотребленными примесьми возбудить хотят вкус и запах столь дорого стоящей французской водки. Но заключается ли вина здесь в угле, который, собственно, Токма к тому служил, чтобы хлебное вино освободить от его противной и вредной горючести? Седьмое. В Германии исправляют ныне угольным порошком испортившиеся вина и даже уксус. Вино неоспоримо в больших мерах вкушается, нежели водка. Однако же никакого примера не слышно, чтоб такое вино было вредно, что истинно было бы известно. Восьмое. Славные врачи начиняют угольный порошок с наилучшим успехом, В некоторых болезнях давать внутрь. Девятое. Поэлику хорошо пережженный дровяной уголь по давно известным опытом сам по себе не вреден, потому что он никаких вредных частей не содержит, ибо он ни в воде, ни в винном спирте не растворяется, и над существенным смешением самого винного спирта никакого влияния не имеет, то возможно ли, вопрошаю я? Чтобы он в водке сообщал что-нибудь вредное. Никак он отвлекает у нее паче постороннее к смешению ее не принадлежавшее существо, а именно самое то, что по свидетельству просвещеннейших врачей над нашими нервами столь неприятное влияние имеет. Десятое. О безвредности прозебаемых углей вообще. Я столь совершенно уверен, что соглашаюсь смертоноснейшее прозябаемое существо, какое бы оно ни было или какое бы ни потребовали в присутствии общества сожечь и произшедший от того перекаленный уголь, на намелко и смешав с водой, без сумнения проглотить. Ибо какой химик сумневается, что вредные составляющие части прозябаемых ядов без выключки, огнем при совершенном обращении в уголь, совсем частью улетают, частью разрушаются. Дабы не оставить сие при одних словах, сожег я действительно 23 числа сего месяца три с половиной унца опия в открытом горшке. Хорошо перекаленный, весьма крепкий уголь, имел весьма алкалический вкус – показывал светящиеся радужные цветы и весил шесть драхмов. Я истер его мелко и принимал он его в разные времена дня, каждый раз по одной драхме, вдруг, дабы узреть, каким образом некрепко и мой желудок при сей новой, никогда еще не вкушаемой естве содержаться будет. Но благодарю всей сей раз стоическому его равнодушию ибо он до сего дня, по крайней мере, моему вероятному предвидению еще ни малейшего урекания не учинил. Я осмелился сей опыт наипаче для того здесь привести, что он, может быть, испытующим врачам подаст материю к рассуждениям. Двенадцатое. «Или не вредит ли уже и малая часть залы к недовольно рачительно обдутым углем, легко пристающие?» И так горе беспечным людям, истари, частью в различных наших работах и ремеслах, частью даже с нашими ествами, ежедневно неприметным образом миновать немогущим, чтобы не проглотить часть золы. Горе нашим резвым детям, кои печеные в горячей золе яблоки и тому подобное с удовольствием снидают, не прилагая рачения в обтирании пристающей золы. Горе здоровым и сильным селянам или солдатам, кои в жизни своей многожды хлеб с довольным количеством припекшейся золы снидают и притом весьма пребывают здравыми, горе им не обвиняемому, якобы предложившему вредную вещь и по самой той причине соделавшему себе непреложным законом, чтобы не обинуясь проглотить уголь и золу вреднейших прозябаемых существ. Нет, никак не могла наша благая во всех своих делах непостижимо мудрая мать Природа в столь великом множестве распространенным существам, я разумею, почти между нашими руками, наипаче на наших домашних очагах, происходящим угольем или золе, придать вредные свойства, когда они истинно вредные тела от жилищ наших обыкновенно отдаляют. Впрочем, давно уже, прежде нежели познали чистительную силу дровяного угля, употребляли нарочитую примесь обыкновенной золы на очищение водки. Почему же в таком случае до сего дня никакому человеку еще не впадало, что желать найти в такой водке что-нибудь вредное?» О, если бы слишком много употребляемая водка сама по себе столь же была безвредна, как на исправление ее употребляемой совершенно невинный уголь или зола. Тринадцатое. Я надеюсь той доверенности, что не был я столь неосторожен, чтобы открытые мною над углем общеполезные свойства объявить письменно прежде, пока не удостоверился смиренно сам о безвредности угля тем праведнее могу требовать всей доверенности, ибо изобретение мое объявил я добровольно, без всякой корысти и без всякого требования какого-либо награждения, а только для чести и общей пользы. 14. По велику решения, предложенного вольным экономическим обществом вопроса, для публики весьма должно быть важно, а как оно наипаче касается до меня – Так как первого изобретателя полезных свойств и употреблений угля, то намерен я, как скоро множество дел моих позволит, написать о сём предмете подробное сочинение и предложить на рассуждение вольного экономического общества. Я постараюсь доказать основательно и собственными опытами, что уголь не только сам по себе безвреден, но и во всех своих мною предложенных употреблениях никоим образом, ни средственно, ни непосредственно вредить не может. Я не примену упомянуть и объяснить и самые те обстоятельства кое-того или другого в химии неразумеющего человека к отдаленнейшему подозрению, может быть, привести могут. Я нахожу себя к всему обязанным, как для моего собственного оправдания, так и наипаче для успокоения публики. Однако ж весьма бы я желал, прежде нежели предприму сие сочинение, узнать с точностью письменное объяснение всех тех причин, кои в рассуждении угля, в употреблении его на очищение хлебного вина, столь неблагоприятное и вредное рассуждение привлечь могут. Я почитаю сие тем нужнейшим, чтоб в будущем своем сочинении устремить и на то, Нужное внимание. Февраля 23 дня 1794 года. Труды Вольного экономического общества 1794, часть 19, страницы 206-218. Конец.